Стол соими гостями савал. В середине октября произошло то, чего контильян Ларан так страшился. В Руан вернулся архиепископ де Борд со своими сопровождающими. Стараясь сохранять самообладание, Ларан велел накрыть стол в своей резиденции и встретить гостей со всеми почестями. Однако прилат отобеда отказался и предпочёл первым делом поговорить с судьёй руанской инквизиции наедине. Это казалось не добрым знаком. Ларан взволнованно переминался с ноги на ногу, когда стражник у дверей постучал в его кабинет и доложил о посетителе. "Ваш преосвященству пожаловал монсьёр де Борд". Ларан кивнул, давая знак как можно скорее впустить гостя. Тот вошёл миг спустя. Облачённый в своё помпезное одеяние, он показался заметно старше, нежели в прошлый приезд, и это Ларан воспринял как очередной недобрый знак. Вероятно, дела в личной епархии всерьёз измотали архиепископа, и пребывал он явно не в лучшем расположении духа. "Ваше высокопреосвященство", Ларан почтительно склонил голову. "Рад видеть вас в добром здравии". Но позвольте спросить, от чего вы отказались откушать? Надо думать, дорога была утомительной. И вам Деборт приподнял руку в восстанавливающем жесте и покачал головой. Алло, Ларант, этих любезностей не нужно, оборвал он. К развязной жизни я привык, от того дорогу переношу без затруднений. Я предпочёл бы сразу перейти к делам. ибо их неразрешенное состояние портит аппетит. Лоран сглотнул тяжелый ком, подступивший к горлу, и кивнул. Он не садился, пока де Борт стоял напротив него, хотя ноги подкашивались от накатившего волнения. — Как вам будет угодно, ваше высокопреосвященство. Изволите присесть? Предложение Лорана де Борт проигнорировал. «Я хотел бы услышать от вас, как обстоят дела с поимкой Ансель де Кутте. Этот вопрос всерьез волнует его святейшество. Отчет о его допросе или казни в Авеньон не приходило, и я делаю вывод, что еретик до сих пор на свободе». Лоран понимал, что обязан держаться с достоинством, несмотря на неудачу. Тяжело вздохнув, он медленно кивнул. С прискорбием вынужден признать, что это так. Разу и я не призывал вас в прошлую нашу встречу бросить все силы на то, чтобы изловить этого вераотступника. Ваше высокопреосвященство, а ваше наставление я не забывал ни на день. Серьёзно ответил Ларан. Мои люди денно и ночно проверяли каждый донос, каждое сообщение, касающееся Даккута, но каким-то образом ему удавалось уходить от преследования. Деборт нахмурился. Некоторое время он задумчиво молчал, затем серьёзно посмотрел на Ларана. Вы понимаете, что этим провалом ставит под угрозу не только собственную репутацию, но и репутацию всего Святого официума. Мы не можем позволить себе подобного. Мне искренне непонятно, как у одного единственного еретика, которого, как вы изволили выразиться, денный и ночной ищут агенты инквизиции, получается ускользать от преследования вот уже 5 лет. Лорану нечего было ответить на этот справедливый упрёк. Он и сам не раз спрашивал себя об этом. «Вы что-нибудь скажете?» — подтолкнул его Деборд. «Я понимаю, что любой ваш упрёк будет справедлив. Сколько бы мы ни прилагали усилий к поимке Ансельда Кутта, мы не справились, и оправданий этому нет. Я не представляю, какими ухищрениями пользуется этот человек, чтобы уходить от преследования». Лоран смиренно кивнул, ожидая, что Деборт перебьёт его, но тот молчал. Возможно, он оказался дьявольски умен и проницателен и сумел распознать, как именно его могут искать, хотя я не представляю себе, как это возможно. Разве что на его стороне сам Сатана? Деборт нахмурился. Лично моему взору открывается единственная возможность, которую диктует разум. Ваши подопечные. Он сделал особый акцент на этом слове. Дали ему необходимые сведения об этом. Это совершенно исключено. Мои люди прекрасно знают, что не имеют права обсуждать ничего из внутренних дел Святого официума ни с кем. Доворт неопределённо повёл головой в сторону. Ваши люди не раз и не два нарушали установленные правила. «С чего вы взяли, что здесь они остались верны порядком?» Лоран нахмурился. «Вы ведь осведомлены о допросе, которому их подвергли после побега де Кутта. Он дождался, пока де Борт кивнёт. Они не могли солгать. Я и их бывший наставник Бернар Лебо лично в этом убедились. После того допроса им обоим пришлось провести некоторое время под надзором лекарей». доборт хмыкнул. Полагаете, подобные меры не могли отвратить их от богоугодных дел? Ни в коем случае, уверенно отозвался Лоран. Они оба прекрасно понимали, почему с ними так поступают. Они знали, что должны столкнуться лицом к лицу с обстоятельствами, в которых не смогут говорить ничего, кроме правды, и были готовы на подобное испытание своей честности. Они сознались даже в прегрешениях, совершённых в глубоком детстве. Результатом того допроса была их чистейшая исповедь, и сомнений в их словах у меня нет. Вы можете поговорить об этом с Бернаром Лебо, если хотите. Последнее предложение Деборд проигнорировал. Тогда остаётся лишь возможность, что анселю де кутту и впрям помогает сам сатана. Он криво хмыкнул, и в его хмылке мелькнул скепсис. Ларан, не понимающий, кашнул головой. Вы не склонны в это верить? Хотите найти иное объяснение? Я прежде всего склонен искать иные объяснения, кивнул Деборт и наконец присел. Ларана осмелился сделать то же. Я служу его святейшеству уже много лет. Я съездил все окрестности Амбрены и повидал немало еретиков. Одни были хитрые и зворотливы, другие простодушные и доверчивые, но ни за одним из них не стояло демонических сил. То ли дела ведьмы, или колдуны? Дбор неприязненно поморщился. Но ведь Ансельдекут еретик, а не колдун. Поэтому мне слабо вериться в его сговор с сатаной. Скорее дело, в его информированности. И я склонен считать, что его информаторами могли быть только люди, состоявшие с ним в близких отношениях и хорошо осведомленные о делах Инквизиции. Вы понимаете, почему подозрение по-прежнему падает на ваших подчиненных? «И на вас», — услышал Лоран в собственном воображении. Хотя этих слов де Борд не произносил. «Понимаю», — вздохнул епископ, покачав головой. «Ваши мысли мне понятны, ваше высокопреосвященство. Однако я уверен, среди моих людей у Анселя де Кутта информаторов нет. Во всяком случае, ни Ренар, ни Вивьен ими не являются». Де Борд слегка прищурился. «Ваша вера в них поражает», — хмыкнул он. «Не так давно им почти удалось поймать его», — наконец решился рассказать епископ. «Вот как?» — встрепенулся де Борд. Лоран тяжело вздохнул и поведал ему историю, которую услышал от своих подчиненных. «Ансель де Кут, силен, умен и изворотлив, ваше высокопроосвященство», — покачал головой Лоран. Похоже, скрываясь от преследования, он не переставал совершенствовать свои боевые навыки, поэтому сумел одолеть Вивьенна в бою и даже ранить его, пока Ренар пытался выбраться из особняка. Он оставил Вивьенна в живых, прищурился доборт. Ларан поджал губы. Ему не понравилось, как это прозвучало. Тем временем Деборт продолжил Это любопытная подробность. Я хотел бы поговорить с вашими подопечными об этом событии как можно скорее. Боюсь, вам придётся подождать вашего высокопреосвященства. Вивьен и Ренара нет в городе. Я направил их на выезд по делу о колдовстве. В последнее время такие доносы поступают всё чаще. Деборд снова поморщился. Да, мне это известно. кивнул он. "Что ж, в таком случае я подожду их. Возможно, теперь вы всё же согласитесь откушать ваш высокпреосвященство. В ваисину дорога была долгой". Доборт рассеян кивнул. "А, «Э, пожалуй,